Глава сорок шестая Одна вечерняя смена в мексиканском ресторане «Соль для Марисоль» могла бы запросто приравниваться к году, проведённому в аду. «Давай, Микаэла, поторапливайся!» – поторопила Рамона, выпуская мне в лицо струю сизого дыма. Я сбросила куртку, небрежно собрала волосы в высокий хвост и надела чёрный фартук которой до смерти хотела сжечь. Старая мексиканка окинула меня недовольным взглядом. Я ей не нравилась. Её ярко-малиновые губы презрительно поджимались всякий раз, когда она смотрела на меня. Много посетителей, спросила я. Меньше, чем вчера, с ужасным акцентом ответила управляющая, туша сигарету в пустой консервной банке. Либи уже пришла? Она никогда не опаздывает, фыркнула Рамона и злобно добавила. В отличие от тебя. Я закатила глаза и вышла из подсобки. В ноздри тут же ударил пряный аромат шипящих стейков, доносящийся из кухни, и мой пустой желудок скрутило узлом. Я помахала рукой повару Мартино, проходие мимо кухни и у входа в зал столкнулась с Либи. Привет, Мики, приветливо улыбнулась она. Тебя ждёт шестой столик. Прости, что опять опоздала, виновато пробормотала я. Всё в порядке, отмахнулась Либи. Сегодня людей не так уж много. Я кивнула и вышла в небольшой полутёмный зал ресторана, где негромко играла музыка в стиле кантри. Здесь было чертовски неуютно. Стены помещения были обтянуты тёмно-вишнёвым вельветом, между столами находились обшарпанные деревянные перегородки, а над головой Подобно грозовой туче, нависал тяжёлый серый потолок. Лишь небольшие светильники с тёплым жёлтым светом, которые стояли на каждом столе, немного рассеивали эту мрачную атмосферу. «Добро пожаловать в соль для Марисоль. Я Микки, ваша официантка». Монотонно поприветствовала я своего первого клиента, копаясь в переднем кармане фартука. «Готовы сделать заказ?» вытащив из кармана блокнот с карандашом, я подняла глаза и застыла на месте. Сердце остановилось, а затем застучало как сумасшедшее. Прямо передо мной сидел Дэйв. "Готов", медленно ответил он, не сводя с меня глаз. "Могу я заказать вашу фирменную яичницу?" "Святые небеса", у меня внезапно отнялся язык что было мне не свойственно. Этот мужчина по-прежнему оказывал на меня опьяняющий, почти наркотический эффект. Лишь одного его пронзительного взгляда из-под тёмных изогнутых бровей хватило на то, чтобы превратить мои ноги в желе. Калахан, как всегда, выглядел дьявольски притягательно. Влюблённое сердце затрещало в груди и рассыпалось снопом искр. Ваш столик обслужит другая официантка, как можно спокойнее произнесла я, когда наконец удалось запустить в голове мозговые процессы. Я развернулась, чтобы уйти, но Дэйв схватил меня за руку и притянул к себе. Его прикосновение привело меня в трепет, и я разозлилась на себя за это. "Микки, нам нужно поговорить". "Наговорились уже", процадила я сквозь зубы, пытаясь выдернуть свою руку. Посетители стали оглядываться на нас и перешёптываться. «Я был идиотом, Микки». Его карие глаза прожигали меня насквозь. «Был?» — усмехнулась я. Звучит слишком самонадеянно, Калахан. «Калахан?» — послышался возбуждённый голос за соседним столиком. «Да это же Чикагский Орлан!» «Да и в Калахан здесь...» Я закатила глаза. «Ну, началось...» «Уходи, Дэйв, мне нужно работать!» Я снова попыталась освободить свою руку, но сукин сын слишком крепко её сжимал. «Тебе не нужно здесь работать, Микки. Мы возвращаемся домой». «Пошёл вон!» – рявкнула я, теряя терпение. По залу прокатился изумлённый гул, и я снова почувствовала себя безработной. «Если это представление увидит Рамона, она тут же вышвырнет меня на улицу». Я уже продала свой телефон, чтобы покрыть аренду сраной комнатушки, которая больше похожа на чулан Гарри Поттера. И если я потеряю эту работу, то завтра у меня не будет денег даже на еду. Как же я ненавижу тебя, Калахан. По моим щекам покатились горячие слёзы отчаяния. Ты всегда оставляешь после себя грёбаные руины. Дейв вскочил с дивана, И не обращая внимания на шум голосов и щелчки камер на телефонах, которые уже раздавались со всех сторон, притянул меня в свои объятия. Публика заулюлюкала, а я ещё сильнее расплакалась. Калахан отстранился и взял в ладони моё лицо. Милая, не плачь. От сексуального аромата его туалетной воды у меня закружилась голова. Я повёл себя как мудак. Я знаю, что ты ни в чём не виновата, Мики. Прости меня. Не дожидаясь ответа, Калахан впился губами в мои губы, и зал ресторана взорвался аплодисментами. Я грубо оттолкнула ублюдка и со всей силы ударила его ладонью по лицо. Повисла оглушительная тишина. Мне показалось, что даже музыка зазвучала тише. Я попятилась назад. Окидавая разъярённым взглядом подогретую публику, а затем развернулась и побежала к выходу из зала. "Я люблю тебя", громко произнёс Дейв. Три слова. Три выстрела в сердце. Я медленно повернулась и покачала головой. "Ты не умеешь". Залетев в подсобку, я нарвалась на разъярённую Рамону. "Микаэла, какого чёрта ты здесь делаешь?" завопила мексиканка. Я не знала, как ответить на этот вопрос, поэтому решила его просто проигнорировать. У меня не было времени на разговоры. Сбросив с себя фартук, я потянулась к вешалке за курткой, но Рамона схватила её первой. Куда ты собралась, Глопа, и девчонка? Её чёрные глаза пылали злобой. Ты не можешь. Прости, Рамона, взмолилась я, стягивая резинку с волос. Клянусь, завтра я отработаю двойную смену. Но прямо сейчас мне нужно уйти. Если ты уйдёшь, то можешь больше не возвращаться. Отлично. Я вырвала куртку из её рук и сдёрнула с крючка вешалки свой рюкзак. Счастливо оставаться, злобная сука. Опертей канадский баран уже поджидал меня возле служебного входа. Беспокойно топчась под одиноким фонарём, При дыхании на морозном воздухе у него изо рта вырывался пар, похожий на сигаретный дым. Снег крупными хлопьями падал на освещённую подъездную дорожку, укрывая асфальт белоснежным пушистым ковром. Я быстро заморгала, когда мне на ресницы упала гигантская снежинка, и осмотрелась по сторонам. Мы были здесь одни. Мне стало не по себе. Заметив меня, дьявол тут же сорвался с места. Не приближайся ко мне, Калахан, пригрозила я, выставляя перед собой руку. Я буду кричать. Сегодня в моей постели. Хищно улыбнулся он, сокращая расстояние между нами. Мои щёки вспыхнули, а внизу живота разлилось проклятое тепло. Я тебе мало врезала? Мало, ответил модак, обнимая меня за талию и притягивая к себе. Блять, как же я скучал по тебе, моя тропическая птичка. Он зарылся носом в мои волосы и глубоко вдохнул. Тело предательски задрожало в его объятиях, а по щеке скатилась очередная слеза. Прости меня, Мики, прошептал Дейв, крепче прижимая меня к себе. Я не знаю, что на меня нашло. Это был не я. Это был ты. Нет, Мик, Это был какой-то полоумный ублюдок, к которому я не имею никакого отношения. Дейв взял меня за подбородок и поднял вверх заплаканное лицо. Прости меня. Прости, слышишь? В его тёплых карих глазах плескался целый океан эмоций, в котором мне хотелось утонуть. Мои чувства к Дэиву были настолько сильны, что я не могла спокойно дышать, когда он находился так близко. Его взгляд, запах И тёплое дыхание, согревающее покалывающую от мороза кожу на моём лице. Могли бы запросто заменить мне кислород, еду и воду. Я думала, что никогда больше не почувствую себя живой. Но Дейв нашёл меня и воскресил. Моё сердце забилось с новой силой. Для него. Я тебя ненавижу, прошептала я ему в губы. Но ещё сильнее люблю